В третьем путешествии Мандамос почти совсем освоился и держался как настоящий землянин. Проект медленно сдвигался с мертвой точки. Во время своих первых посещений он не испытывал проблем со здоровьем, но в третий раз без сомнения, по излишней самоуверенности, он не уберегся и настало время, когда его встревожило истечение износа, сопровождаемое кашлем. В городской амбулатории ему вкатили инъекцию гамма от отчего сразу полегчало. Но амбулатория произвела на Мандамоса более жуткое впечатление, чем сама болезнь. Все там, похоже, болели чем-то заразным и были в контакте с больными. Но вот он вернулся к привычному распорядку жизни на Авроре и был несказанно рад этому. Он слушал сообщение о Мадира о Солерианском происшествии. «Вы ничего не слышали об этом?» – спросила Мадира. Мандамос покачал головой. «Ничего, сэр». Земля на редкость провинциальна. 800 городов с 8 миллиардами жителей, все интересы которых касаются только 800 городов с 8 миллиардами жителей. Можно подумать, что поселенцы существуют только для того, чтобы посещать Землю, а космонитов вовсе не существует. Последние известия в любом городе на 90% относятся к этому городу. Земля – очень замкнутый мир, как духовно, так и физически. Однако вы говорили, что они не варвары. Агорафобия не обязательно варварство. По их словам, они цивилизованы. По их словам... Ну ладно, это неважно Сейчас проблема Солярия. Ни один из внешних миров пальцем не пошевелит. Принцип невмешательства наш главнейший. Считается, что внутренние проблемы Солярии — дело самой Солярии. Наш председатель Нертин, как и все остальные в Совете, несмотря на то, что Фастельф умер, и его параличные руки больше не давят на нас. А сам я... «Ничего не могу сделать до тех пор, пока не стану председателем». «Как они могут считать проблемы с солярией внутренними, в которые нельзя вмешиваться, когда соляриане исчезли?» «Они не замечают этой глупости. А вы сразу ухватили суть», — ядовито заметила Мадира. «Они говорят, что пока нет твердой уверенности в исчезновении соляриан, и на планете остается хоть кто-нибудь из них, другие внешние миры не могут явиться туда без приглашения». Но как же они объясняют отсутствие излучения? Они думают, что соляриане, может быть, ушли под землю или научились устранять утечку излучения. Говорят также, что никто не видел, как соляриане уходили, и что им абсолютно некуда податься. Конечно, никто не следил, потому и не видели. Как они доказывают, что солярианам некуда уйти? Пустых планет много. Их аргумент состоит в том, что соляриане не могут жить без своей несметной толпы роботов, А взять их всех с собой они не смогут. Но если они все же ушли, как вы полагаете, сколько роботов они прихватили? А каковы ваши аргументы? Их нет, сэр. Но исчезли они или нет, ситуация тревожная. И просто невероятно, что никто не хочет разобраться. Я всех предупреждал как мог настойчиво, что инерция и апатия не доведут нас до добра. Что как только поселенческие миры узнают, что солярия опустела или, возможно, опустела, Они без колебания бросятся расследовать, в чем дело. У этой шайки безумное любопытство. Я хотел бы, чтобы мы обладали хоть частью его. Не подумав дважды, они рискнут жизнью, если им светит какая-то выгода. И какая же выгода в данном случае, доктора Мадира? Если соляриане ушли, то волей-неволей должны были оставить почти всех своих роботов. Они исключительно изобретательные робототехники, и поселенцы, при всей своей неприязни и ненависти к роботам, не раздумывая, соберут их и продадут нам за хорошие деньги. Они уже объявили об этом. Два поселенческих корабля уже высадились на солярии. Мы послали протест, но они, разумеется, не обратили на него внимания, а мы, ясное дело, ничего больше не сделали. Наоборот, некоторые внешние миры интересуются, какие роботы будут продаваться и почем. «Наверное, так и должно быть», — спокойно сказал Мандамус. «Мы ведем себя так, как о нас говорят пропагандисты поселенцев. Так и должно быть? Мы действуем так, словно и в самом деле деградируем и катимся к упадку». «Зачем повторять их трепотню, сэр? Мы благополучны и цивилизованы, и пока еще нам никто не грозит. Если это случится, мы будем драться, и, будьте уверены, сотрем их в порошок. Технологически мы пока их опережаем». Но мы сами себе повредим, а это не очень приятно. «Значит, мы не готовы к войне. Если Солярия опустела и поселенцы хотят ограбить ее, возможно, нам не следует мешать им. В конце концов, я могу предсказать, что мы сделаем свой ход через несколько месяцев». Амадира посмотрел на Мандамуса с какой-то яростной жадностью. «Месяцев?» «Я уверен в этом. Поэтому первое, что мы должны сделать, это избегать провокации». Мы погубим все, если ввяжемся в конфликт без необходимости и сами себе повредим, даже если победим. А зачем нам это? Очень скоро мы добьемся полной победы, и не ввязываясь в конфликт, и без вреда для себя. Бедная земля! «Если вы сочувствуете им», — произнес Амадирос с наигранной легкостью, «то, возможно, ничего не станете с ними делать». «Как раз наоборот», — холодно отозвался Мандамус, «именно потому...» Что я твердо намерен что-то с ними сделать. И знаю, что это будет сделано. Я испытываю к ним сочувствие. А председателем станете вы. А вы возглавите институт. Скромный пост, если сравнить с вашим. А после моей смерти? Едва не рявкнула Мадира. Так далеко в будущее я не заглядываю. Я почти, начала Мадира. Но его прервало гудение аппарата связи. Автоматически и даже не взглянув на аппарат, Амадира поднес руку к выходной щели машины. Пробежав глазами выпалший из аппарата листок бумаги, он медленно растянул губы в улыбке. Те два корабля поселенцев, что сели на солярии... — Да, сэр, — нахмурился Мандамус. — Уничтожены. Оба. — Каким образом? — Взрыв превратил их во вспышку радиации, легко детектируемую из космоса. Вы понимаете, что это значит? Получается, что солериане все-таки не покинули планету. И самый слабый из наших миров способен легко справиться с кораблями поселенцев. Да, им здорово расквасили нос. И такой урок они долго не забудут. Возьмите Мандамус, прочтите сами. Мандамус отпихнул листок. Но это вовсе не значит, что солериане все еще на планете. Вполне возможно, что они всего лишь нашпиговали ее ловушками. Да какая разница, что прямая атака, что ловушка, корабли-то уничтожены. «На сей раз их застали врасплох. А что будет в следующий раз, когда они подготовятся? И что, если они воспримут это событие как преднамеренную атаку космонитов?» «Мы ответим, что соляриане только отражали преднамеренную атаку поселенцев». «Но, сэр, неужели вы стремитесь к войне миров? Что, если повстанцы не станут утруждать себя болтовнёй, а сочтут уничтожение своих кораблей военными действиями и тут же примут ответные меры?» «С какой стати?» «Потому что, когда задевается их гордость, они становятся такими же безрассудными, как и мы. Да еще в большей степени, потому что опыт возможного насилия у них богаче». «Они потерпят поражение». «Вы сами признали, что даже если их разобьют, они успеют причинить нам серьезный ущерб». «И как вы предлагаете мне поступить? Аврора те корабли не уничтожала». Уговорить председателя сделать заявление, что Аврора не имеет к этому никакого отношения. Ни один из внешних миров тоже. И вся вина за происшедшее ложится исключительно на солярию. И бросить солярию — это трусость. Доктор Амадира, — возбужденно произнес Мандамус, — вам знакомо такое понятие, как стратегическое отступление. Убедим внешние миры немного отступить, тем более, что есть подходящий предлог. Еще несколько месяцев, и наш план на Земле окончательно созреет. Да, отступить и умиротворить космонитов будет трудно, потому что они не знают, что вскоре произойдет. Но мы-то знаем. Более того, мы с вами, зная то, что неизвестно другим, можем взглянуть на это событие как на дар тех, кого раньше называли богами. Пусть поселенцы возятся на солярии, не подозревая, что на земле готовится их уничтожение. Или вы предпочитаете, чтобы наши планы потерпели крах накануне окончательной победы? Под пронзительным взглядом глубоко посаженных глаз Глаз собеседника Мадира непроизвольно съежился.